«Петр», — поправила его Елена, — «это брат Саши. Иногда ему снятся кошмары, и тогда он просыпается в слезах и говорит, что у него горят глаза, но... Но... что?» — давил на нее Грей. Несмотря на то, что время неумолимо истекало, его терзало любопытство. «Мы все просыпаемся одновременно с ним и буквально на мгновение видим, как Петр горит». Она помотала головой. Но его дар заключается в эмпатии. Он очень сильный эмпат. Мы списывали эти видения на всплески его дара, который способен влиять даже на окружающих. Так сказать, эмпатическое эхо. Это эхо не просто исходит от Петра. Вслух рассуждал Грей. Это эхо из вашего прошлого, от самого начала. Каким же будет конец?» Грейс смотрел на Елену. «Вы не можете искренне желать того, что должно произойти. По крайней мере, Саша этого тоже не хочет. Поэтому она привела меня сюда. Если бы она хотела, чтобы планы Николая осуществились, ей нужно было бы просто ничего не делать, но она сделала. Она привела меня к вам, Елена, к вам, к этой самой минуте». У вас есть возможность либо помочь Саше, либо разрушить то, что она начала. Вам выбирать. Елена приняла решение мгновенно. Возможно, оно было рождено огнем, плавшим в ее мозгу. Она приподнялась на цыпочки и выстрелила. Русский солдат рухнул, мгновенно испустив дух. Грей поспешно подошел к ней. — Как мы остановим операцию «Уран»? — Ее невозможно остановить, — ответила Елена. Немного удивленным голосом. Возможно, у нее закружилась голова от внезапной смены ролей, а может, от того, что она просто проснулась после долгого сна. Елена протянула Грею свой пистолет, словно без слов зная, куда ему идти. Он уже проскользнул мимо нее и уходил прочь по проходу между колоссальными рельсами. Если она не знает, как остановить операцию «Уран», — Возможно, это известно Николаю. — Вы должны торопиться, — проговорила Елена. — Но, может быть, я знаю, что нужно делать. Она повернулась и посмотрела на заднюю сторону комплекса, куда изначально направлялся Николай. Грей указал на мотоцикл, хотя переднее колесо было прострелено, на нем можно было передвигаться все же быстрее, чем пешком. — Ковальский, помоги ей. — Но она подстрелила меня. У Грэя не было времени спорить. Он повернулся и побежал сквозь чащу бетонных свай. Вдалеке он увидел Николая. Хромая, тот подошел к широкой двери в массивной стальной стене и исчез в ее темном зеве. Грей бежал вперед. Оставалось шесть минут. Он увидел, как стальная стена начала двигаться. Дверь закрывалась. Они выбрались из тюрьмы, но что теперь? Элизабет бежала за Розаура, а Лука с пистолетом прикрывал их сзади. Рядом с Элизабет, помогая себе тростью с максимальной скоростью, на какую был способен, рысил Мастерсон. Она помогала старику, поддерживая его под локоть. Главной задачей сейчас было найти телефон и поднять тревогу. Но город выглядел заброшенным и пустынным. Из трещин... В асфальте торчали кривые березы. Все вокруг поросло сорняками. Здания были покрыты мхом или шайником. Разве найдешь тут работающий телефон? — На следующем перекрестке налево, — задыхаясь, проговорил Мастерсон, указывая вперед своей тростью и прыгая в этот момент на здоровой ноге. — В конце квартала находится гостиница «Полисся». Это была здравая мысль. Гостиницу обновили для приема состоявшегося накануне вечером, а нынче утром из нее развозили прибывших на церемонию гостей. Но как встретят там гостей непрошенных? В отдалении Элизабет заметила Грей Ковальский, Ковальски, мчащихся куда-то на мотоцикле. Значит, они тоже сбежали из тюрьмы. Дай-то бог, чтобы у них все было в порядке, и им удалось остановить этого мерзавца. У нее болела голова и щипала в глазах, Напряжение и страх придавливали ее к земле. «Простите меня, Элизабет», — преодолевая дышку, проговорил Мастерсон.